Через час он кликнул Захара. Захар притворился, что не слышит, и стал было потихоньку выбираться на кухню. Он уж без скрипу двери да не попал боком в одну половинку и плечом так задел за другую, что обе половинки распахнулись с грохотом. «Захар!» — повелительно закричал Обломов. «Чего вам?» — из передней отозвался Захар. «Поди сюда!» — сказал Илья Ильич.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 Захар сделал шаг и стал как монумент, глядя в окно на бродивших кур и подставляя барину как щетку бакенбарду. Илья Ильич в один час от волнений изменился, будто сунулся в лице, глаза бегали беспокойно. «Но будет теперь», — подумал Захар, делаясь мрачнее и мрачнее.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 — Я почем знаю? Катя сказала Семену, Семен Никити, Никита Василиси, Василиса Анисьи, Анисья мне, — говорил Захар. — Господи, Господи, все! — с ужасом произнес Обломов. — Все это вздор!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 — продолжал Обломов. — Вот оно!